как быть, если на меня обиделись. Мы долго разбирались, что делать, если вы чувствуете обиду. Но, возможно, у вас возник вопрос. Ну, хорошо, как прорабатывать мою собственную обиду, мне ясно, а что делать, если кто-то обижен на меня? Во-первых, Не стоит думать, что если вы, в принципе, неплохой человек, то на вас никто и никогда не обидится. Думаю, что вы уже поняли. Реакции людей бывают непредсказуемыми. У нас уже было несколько практик, которые могли вам доказать. Далеко не все, что кажется нам правильным, будет казаться таким же правильным и всем остальным. То, что не обидно для нас, может показаться обидным кому-то другому. И наоборот, то, что приводит нас в ужас — Кому-то покажется совершенно безобидным. Например, в вашей семье было не принято обсуждать личные отношения, и вопросы сотрудников на работе о вашем семейном положении кажутся вам лишними, беспардонными и обидными. А им, наоборот, обидно, что вы не хотите делиться секретами своей родословной. Можно ли жить так, чтобы никто на нас не обижался? Вряд ли. Например, я проводил лекцию в зале, где места не были пронумерованы, и, соответственно, в билетах номера мест не указывались. Все садились, куда хотели. И когда лекция шла уже несколько минут, и в зал начали заходить опоздавшие, практически все они окидывали недовольным взглядом первой ряды. Мол, ишь, расселись тут. Нет, чтобы оставить несколько мест для тех, кто пришел позже». В принципе, те, кто сидел в первом ряду, никаких правил не нарушили. Они пришли пораньше и заняли места, тем более, что они не были пронумерованы. Но даже это многих раздражало. Почему? Потому что те, кто опоздал и не смог сесть в первый ряд, конечно, хотели бы занять места получше. Никто не был виноват в ситуации, но обиженные все равно были. Кого-то может обидеть слишком откровенная одежда. Кто-то обижается, когда рядом с ним курят, ему приходится вдыхать этот дым. Кому-то кажется обидной необходимость соблюдать очередь на приеме у врача. Одним словом, обиды сопровождают нас постоянно. При том, что большинство таких обид надуманные и не стоит особого внимания. В итоге получается так. Мы просто живем, а на нас люди обижаются. То есть. Обида, в принципе, неизбежная вещь. Но так как некоторые люди нам близки, нам некомфортно жить, когда они на нас обижены. И что же делать? Во-первых, не быть эгоистичными. Таким образом, мы сможем избежать большого количества обид на нас. Когда человек эгоист, когда он ничего не видит, кроме себя самого, ему сколько ни объясняй, Он будет всех обижать и не понимать, что обижает. Он даже об этом не думает. Но если вы переживаете по этому поводу, если вы планируете свое поведение так, чтобы по возможности никого не расстроить и не обидеть, то велика вероятность, что ваше поведение никому не покажется обидным. А если вы случайно по оплошности сделаете что-то не так, вы сможете это быстро исправить. Какой пример? можно привести. Например, на субботу назначена свадьба Миши и Лены. Праздновать они собираются в ресторане в числе приглашенных Мишина сестра Света и ее молодой человек Саша. И вот Света требует, чтобы во время празднества Саше была предоставлена возможность торжественно сделать ей предложение. Мол, мы пришли на свадьбу к родственникам и заодно хотим публично объявить о намерении создать свою семью. Но большинство родных называют Свету эгоисткой, а Лена и Миша обижены на нее. И их понять можно. При всей радости за Свету и ее молодого человека они гости, приглашенные на торжество. И не очень красиво перетягивать внимание на себя, пусть даже по такому поводу. Наверное, им стоило заранее подумать о том, что если им хочется торжественности, можно отдельно отпраздновать свою помолвку, пригласив на нее тех, кого они хотели бы там видеть. Неумение думать о чувствах других и, так сказать, гнуть свою линию — это чистой воды эгоизм. И такие люди, конечно, вызывают больше обид, чем те, кто стремится думать о чувствах окружающих. Как говорится, «Профилактика — лучшее лекарство». Поэтому, если благодаря общению с чистыми людьми, благодаря чтению священных книг у вас появляется установка «я хочу делать добро для людей, я не хочу, чтобы люди на меня обижались», это прекрасно. Первое, с чего надо начать, чтобы люди на вас не обижались, быть чувствительными, предупредительными, вежливыми. Цитата. Разговаривайте друг с другом. Психологи очень советуют прояснять отношения, как говорится, пока тепленькие, не обвинять близких людей, не копить обиды. Надо понимать, что вы не всемогущи. Это означает, что где-то вы не сможете ничего сделать, не сможете заставить людей не обижаться и не завидовать. Например, кому-то не нравится ваша внешность. Ну и что? Вы же не сможете изменить ее только за тем, чтобы не раздражать людей, с которыми вы, скорее всего, даже не знакомы и не познакомитесь никогда. Но все же нужно учитывать особенности других людей. Например, если вы знаете, что ваша тетя или двоюродная сестра до обморока боится мышей, не нужно дарить ей на день рождения живых хомячков, крысят или мышат. «Живые подарки» в кавычках – Это вообще не лучшая идея. Уж очень большую ответственность накладывает такой подарок. Но, к сожалению, недальновидность и бестактность одни из главных причин обид. Например, некий человек вообще не пьет спиртного, никакого, но для некоторых его так называемых друзей становится делом чести в кавычках напоить его. В ход идут самые грязные приемы, вплоть до попыток незаметно подлить водки в компот или чай. Сразу хочу сказать, если вы позволяете себе подобные вещи, ваши близкие имеют полное право не то что обидеться, а вообще прекратить общение с вами. Не будьте бестактными. Не воображайте себя вершителем судеб, и обид вокруг вас станет меньше. Разговаривайте друг с другом. Я уже давал такой совет, но не грех и повторить его. Психологи очень советуют прояснять отношения. Как говорится, пока тепленькие. Не обвинять близких людей, не копить обиды. Нужно беседовать, обсуждать, иногда и высказывать друг другу претензии. Не без этого. Но все должно быть корректно и вежливо. В чем опасность так сказать, молчаливых отношений. Именно в таком накоплении обид люди не разговаривают друг с другом, не советуются, не объясняют свое поведение. А скольких проблем можно избежать, если просто побеседовать друг с другом? «Маша, пожалуйста, не присылай мне на рабочий компьютер открытки с цветочками и сердечками, начальник пугается». «Гена!» Попроси своего папу не складировать свои стройматериалы на нашем балконе, и всем все понятно, и все довольны. Часто обида — это, так сказать, непереваренный опыт, недосказанность. Однажды ко мне пришла женщина, назову ее Анна, в которой, и на первый взгляд, и по манере общения было очень мало женского. Она была угловатая, резкая, как будто на что-то постоянно обиженное. Анна жаловалась на то, что у нее очень плохие отношения с дочерью, которая рано начала жить отдельно. Я задал ей вопрос. — А у вас самой какие отношения с вашей собственной мамой? Она рассказала, что мама, как ей казалось, всегда больше заботилась о ее сестре. Анне казалось, что сестру любили больше, покупали ей больше подарков, больше интересовались ее жизнью. В результате Анна в подростковом возрасте обиделась окончательно. В 17 лет ушла из дома и не поддерживала отношения с мамой около 20 лет. За это время Анна родила дочку, но так и не вышла замуж, не сложилась личная жизнь. Получается, что сценарий с дочерью начал повторяться. Ведь дочь Анны тоже ушла из дома в свои 16-17 лет. И Анна поняла, что нужно что-то менять. Мы с ней проработали эту обиду. После моей консультации она пошла к маме спустя 20 лет. Они обе простили друг друга. Тем более, что, как оказалось, прощать-то особенно было нечего. Их обиды возникали в основном из-за недосказанности. Обе долго рыдали, и после этого у них на сердце, как говорится, потеплело. Что им мешало проговорить свои «обиды» в кавычках раньше? Наверное, то, что нас редко учат это делать.